живому, ко всему чуждому стрековского шаблона, чуждому академической мертвечины, когда я вижу эти горящие глаза, эти возбуждённые лица, преображённые таинством искусства, я говорю: я кричу с упоением: да я ваш, березин ваш, слышь, жив человек. готов внести вам свой труд, свои идеи, последние глубинные идеи ксении Корлуна, готов отдать вам свой дар, своё вдохновение, душу живую, всё то, что у меня есть святого, что мне дано, слыши. Она секс. Конец фразы опять был нехорош. Однако Ксения Карловна не заметила неудачных выражений Березина или сразу признала их чисто метафорический характер. Комитет очень удовлетворен вашей активностью, в частности и по устройству сегодняшних торжеств, сказала она. А ваш уже говорилось, правда, пока в дискуссионном, а не резолюционном порядке, и большинство намечается в вашу пользу. Об этом сообщено также в Москву Я уверена, что вам будут предоставлены самые широкие возможности работы. Березин передвинул руку на груди ещё ближе к сердцу и совсем склонил голову набок. Благодарю и тронут больше, чем могу выразить. Лично от себя я позволил бы себе только одно замечание. Вы разрешить, ради бога, прошу вас Не нравится мне вот этот плакат. Да, я понимаю идею подсолнуха, знаю, что можно сказать в его обоснование, Лебедев мне объяснял, но что же делать? Мне не нравится. Я не защищаю этот символ безоговорочно, однако должна вам сказать, я очень отстала в живописи. Я остановилась на передвижниках, но мне кажется, что пролетариат ус этим не по пути. По-моему, это скорее декадентское искусство, пережившее себя мелкой буржуазии или разлагающегося люмпен-пролетариата. Впрочем, оговариваюсь, это только моё персональное мнение. В комитете это не дебатировалось. Ксении, корумно, я не буду спорить по существу, я готов даже допустить, что во многом вы правы. Вы очень верно смотрите на искусство? Ах, нет, я не претендую. Очень верно и тонко. Кому же и видеть, как не мне? Однако согласите все вы, что новое вино нельзя лить в старые мехи. В искусстве, как во всём, пролетарий должен сказать своё слово и сказать его громко, мощно, зычно, как власть имущий на весь мир. С этим я совершенно согласен. Нельзя, разбив могучим порывом старые социальные кумиры, в искусстве поклоняться отжившим, мёртвым, гниющим богам, сказал с силой Сергей Сергеевич. Если вы бросили вызов всей земле, посигните и на духовную гущу прошлого. Будьте богоборцами до конца, и вас осенит крылом победа. Старый мир завертится волчком и запляшет, как ужалена и Ксения Карловна, голову даю на отсечение. Пусть наш лёд в будущее будет головокружить нас смел. Пусть он будет прекрасен великой, глубинной, святой красотою, как мощный прыжок неженского, как бунтарский язык Стеньки Разина. Повторяю, с этим я готова согласиться, по крайней мере, отчасти, сказала напуганная Ксения Корона. Прыжок неженского и язык Стеньки Разина не были предусмотрены программой. Разногласия между нами скорее в сфере проблематики искусства. Ищите новых путей, Сергей Сергеевич, и планируйте ваши искания. Я уверена, что советская власть всячески пойдёт вам навстречу. Великое вам спасибо, но лично мне ничего не нужно. Помогите только моему делу. Будем строить новую жизнь, Ксения Карловна, будем создавать новое искусство.